Глава 9. Я никогда в жизни не видела такого белого песка. Белоснежного, как сахар или свежевыпавший снег. Мне не терпится запустить в него пальцы. Но я не могу позволить себе играть с песком прямо у входа на пляж. Это будет выглядеть по меньшей мере странно. И потом Светка велела строить из себя внучку Рокфеллера, которая отдыхает здесь каждый уикенд. Сотрудник отеля, материализовавшись рядом с нами, словно джин из бутылки, показывает нам наши шезлонги и предлагает принести напитки. Вот это сервис. Наконец, я перевожу свое измученное тело в горизонтальную плоскость и, подтягивая коктейль, начинаю разглядывать местную публику. Мимо нас, стоя дело, снуют отдыхающие. С виду обычные люди, совсем как мы. А так и не скажешь, что здесь все сплошь миллиардеры, да? «Ага. А ты думала, они по пляжу в бриллиантах разгуливать будут? Еще хочешь коктейль?» Света с интересом поглядывает в сторону бара. Я слежу за ее взглядом и замечаю группу молодых людей у стойки. «О, понятно. Охотник почуял добычу». «Я пас». нажимая на рычаг, переводящий мой лежак в горизонтальное положение и прикрывая лицо шляпой, закрывая глаза. Надеюсь, подруга поняла мой жест. «Я приехала сюда на перезагрузку. Здесь, вдали от дома, мне нужно переосмыслить все произошедшее в моей жизни за последний год и решить, как быть дальше. Я хочу вернуться заново рожденной, сильной, уверенной в себе женщиной, чтобы начать новую жизнь. Жизнь, в которой нет места Владу, нет места мужикам вообще. Без них как-то спокойнее. Хочу халвуем, хочу мороженое». Так что пусть Светик ищет себе любовников хоть по одному на каждый день, а мне и так хорошо, просто прекрасно. Я лежу в ажурной тени пальм, легчайший ветерок ласкает мою кожу, слух улавливает смех, вскрики и обрывки фраз на всех языках мира. Как хорошо! Чувствую, как парю куда-то в уютную бездну. Последняя мысль, залетевшая мне в голову, только бы не захрапеть. кать «Катя!» Меня трясут за плечо, безжалостно выдергивая из объятия морфея. «Спишь, что ли?» «А?» С трудом расцепляю глаза и таращусь на свету. «Что случилось?» «Познакомься, это Мигель». Она отступает немного в сторону, представляя моему вниманию своего нового знакомого. Я соскакиваю со своего ложа, хватаю паре и протягиваю ему руку. «Катя!» Улыбаясь, представляюсь я. Очень симпатичный кореглазый и с темной кожей. Похоже, латиноамериканец. Курчавые волосы, локонами падающие на лоб, и смешливый рот делают его просто неотразимым. Мигель итальянец. Он отдыхает здесь с братом и его невестой. На одном дыхании говорит Света и возвращает полные восторга глаза к парню. Судя по тому, что я вижу в его взгляде, он тоже на нее запал. Отлично. Подруга на все каникулы пристроена. «А значит, и мне можно расслабиться, потому что теперь ей точно не до меня». Они о чем-то шепчутся, после чего Света, помахав кокетливо ручкой, отпускает его и поворачивается ко мне. «Клевый, да?» Приложив ладони к горящим щекам, шепчет она. «Ага». Я провожаю взглядом его удаляющуюся фигуру, отмечая и высокий рост, и спортивное телосложение, и легкую пружинящую походку. хорош Светка следит за моим взглядом, и ее пальцы тут же впиваются в мое предплечье, а шепот из мечтательного превращается в предостерегающий угрожающий. «Эй, подруга! Он мой, без обид!» Чеканя каждое слово, тихо говорит она. «Да бога, Света! Он, конечно, секси, но ты же знаешь, у меня на мужиков иммунитет!» Я замираю в позе хэндехох, не мигая, глядя ей в глаза. Еще пару секунд, и ее отпускает. Она цепляется от моей руки и снова смотрит туда, где только что исчез Мигель. «Ладно, Катюха, прости». Посылает мне виноватую улыбку, закидывая на плечо пляжную сумку. «Пойдем, сейчас ужин принесут». Давила мы идем молча. Реакция Светы неприятно задела меня. Она готова выцарапать вне глаза за парня, которого знает меньше часа. Раньше такого никогда не случалось». И я не знала, как на это реагировать. Только на террасе она решает прервать неловкую паузу. «Он мне понравился?» «Очень. Мы договорились вечером встретиться. Ты не против?» «Почему я должна быть против? Я за тебя рада». «И за себя тоже». «Катя, не обижайся, а? Я обещаю, завтра найду тебе самого брутального матча на этом грёбаном острове». «Света, завязывай. Мне правда никто не нужен». В смысле не нужен? Я ведь тебе не мужа предлагаю искать, а того, кто поправит твое здоровье, а заодно поможет отомстить бывшему. Поверь, отсутствие секса никак не отразилось на моем здоровье, уверяю я ее. Для женщины это не главный аспект жизни. Я надеюсь, ты не приняла всерьез слова этого урода о своей фригидности. Света была в курсе нашего с Владом разговора относительно моей некомпетенции в постельных делах. Я рассказала ей, когда мы напились, отмечая мой развод. От ответа, которого у меня нет, спасает мелодичная трель дверного звонка, как кстати. «О, это ужин!» Она встрепенулась и засеменила к двери. «Я успею в душ?» Последний раз я мылась дома, и мне просто необходимо было освежиться. «Только если очень-очень быстро. В ванных комнат на нашей вилле две, по одной при каждой спальне». Я захожу в свою и обалдеваю. Белоснежный кафель с потертостями под старину. Огромная ванна на золоченых ножках. О, это джакузи. Первый раз вижу джакузи на ножках. Восхищенно присвистываю, оглядывая душевую кабину, в которой можно мыться впятером. Открываю настенный зеркальный шкафчик и обнаруживаю несметное количество различных баночек, пузырьков и бутылочек. Я не могу удержаться, и начинаю их перебирать. Шампуни, гели, маски, скрабы, кремы и много чего еще. Интересно, а они заметят, если после нашего отъезда пропадет 2-3 бутылька? Через 10 минут я с тюрбаном из полотенца на голове и в белом халате выхожу из ванны. «Катя, иди на террасу, здесь поужинаем!» — кричит Света. На ужин нам принесли жареного на углях цыпленка с рисом и овощами кукурузные лепешки и какой-то ароматный травяной чай. Глядя на эти незатейливые блюда, я чувствую, как мой рот наполняется слюной. «Ммм, я такая голодная!» «Так садись скорей!» Света застывает передо мной в приглашающем жесте. «Вина? Шампанского?» «Шампанского, конечно!» восклицаю я, потирая руки. С ужином довольно быстро было покончено. Мы еще какое-то время сидим покачиваясь в креслах-коконах и любуемся закатом. «Пойду собираться, скоро Мигель за мной зайдет», — говорит Света, вставая с кресла. Он пригласил меня на пляжную вечеринку. «Пляжная вечеринка? Это как? В купальниках танцевать будете?» «Не обязательно. На одном из пляжей для этих целей оборудован танцпол с баром. Там каждую ночь тусуется вся молодежь», — объясняет она, а я только диву даюсь, — когда она успела все это узнать. «Мы, кстати, проезжали мимо него сегодня. Помнишь, он немного не доезжая нашего отеля?» «Да, мы действительно видели это крытое сооружение, огороженное перилами, с небольшой сценой в центре. Но днем там никого не было. Минут через сорок за светой приходит ее курортный бойфренд, и она, еще раз бросив на меня извиняющийся взгляд, уходит с ним в ночь».